чтобы он не терял нити повествования. У меня возникает ощущение, что и Бакула и Герман не договаривают. В их исторических экскурсах явно просматриваются белые пятна, которые они отнюдь не стремятся заполнить фактами. Колесят вокруг да около, сбиваются, делают паузы, ставят многоточие. Боятся. Фрич смотрит на потолок и начинает снова протирать очки, прислушивается. Быстрым движением снова вогружает очки на нос. Значит, та золотая монета, которую дал мне дедушка, Фрич, ради бога, говорите о харти Иначе милиция никогда не узнает, как умер господин барон Каспар фон Кольбетс. Фрич возражается блеющим смехом. Его морщинистая личка сморщивается еще больше. Он развеселился, как ребенок. Очень хорошо сказано, Кирк Милиция и в самом деле никогда не узнает, кто убил. Фрич, кричу я голосом Фельдсебеля, слушаюсь, Кирк Итак, мой дедушка побежал доложить о прибытии капитана Харта, а он остался здесь, у портретов. Мой дед хорошо запомнил, что именно здесь. Позже господин Харт всегда сидел под портретами у камина и думал, о чем. Мой дедушка так никогда и не узнал, о чем думал капитан Харт. Но, наверное, это были страшные мысли, потому что после них господин Харт скрывался с места и приказывал оседлать коня. Он носился по полям, как черное привидение, а люди крестились, если его встречали. Господин барон, как рассказывал мой дедушка, страшно удивился. Он совсем не понял, о ком идет речь, и очень рассердился, что ему помешали. «Вы представляете, — сказал, — господин барон целыми днями сидел в башне и забавлялся часами. Имение растаскивали, а ему было хоть бы что». Он занимался только часами. Заводил их, слушал мелодии, которые они играли. Снова заводил. Он спустился с башни разгневанно и спросил, кто. А господин Харт ответил, наследник Шимана. Не сделал ни шагу на встрече, только стоял и смотрел внимательно на госпожу Анну Хартман. Мой дедушка не очень-то понял, о чем идет речь. Но заметил, что господин барон Каспар, видимо, «Догадался, страшно побледнел, весь затрясся. Затем выгнал моего дедушку из салона. Но в полночь моего деда разбудили и велели идти наверх в ту комнату, где стоит стол и шесть стульев. «Семь, фрич, семь!» Прерываю я его, и он с готовностью поддакивает. «У вас хорошая память, Ерхалкман!» «Хотя мне казалось, что вы со страху не могли там все как следует рассмотреть!» «Извиняюсь, Ерхалкман! Я уверен, что вы не испугались!» Но только в той комнате очень неприятно. Мой дедушка тоже так считал. «Ты знаешь, Герман, — говорил он мне, — не люблю я эту комнату. Может, потому что там и началась вся история. Господин барон стучал своей тростью, да, Госпортман, именно этой, что теперь висит над камином, и приказывал моему дедушке, «Франц, это мой дальний родственник, господин Артур Хат. Ты должен его слушаться и выполнять все его приказания». «А теперь подойди сюда и подпиши эти бумаги. И помни, если кому пикнешь хоть слово, то и сдохнешь, как самый последний пес». Так сказал господин барон моему дедушке. «Вам интересно знать, Гиргалкман, что подписал мой дед?» «Мне тоже очень было интересно узнать, но пришлось ждать двадцать лет, пока мой дедушка не стал совсем плох. Когда он умирал, то сказал, что смерть освобождает его от данного слова». «Мой дедушка Франц был суровый человек». Он получил железный крест за седан, единственный из всей шестой роты Верхнепоморского пехотного полка. Но теперь это уже не имеет никакого значения ни для кольбасцев, ни для милиции. Как это вы забавно сказали, Херкалстан, что милиция никогда не узнает, кто убил. Я вам скажу, в документе было написано, что господин барон Каспар фон Кольбас заключает с господином Хартом соглашение о тайном переводе людей и оружия. Интересно, не правда ли? И корабль, что стоял на якоре, был кораблем капитана Харта. А на его борту поляки, которые ехали из Англии и хотели присоединиться к польскому восстанию против России. В 1864 году спрашиваю я, чтобы еще раз уточнить детали очередной драмы из колбасской коллекции. Фрич хивает головой. У них был такой план. Сойти на берег? Переночевать в замке? а утром погрузить оружие на пелегию под видом торговцев перейти границу. От Лебавы до Гданьска все дороги были перекрыты, а у нас, в западном поморье, как говорил капитан Харт, граница почти не охранялась.